Глава 19 где-то в зоне 09 Мама, ради меня обратно! кричал робот-марионетка с головой Ксении. Беги быстрее, а то тебя родит из другого отверстия! крикнула Ольга, убегая от монстра, напоминающего помощь бегемота и жука. Тварь на паучих ногах широко раскрыла зубастую пасть и мчалась за роботами. И вдруг из тумана выскочил парень с трубой на плече. Илья, в стороны! Из трубы вылетела ракета и попала точно в открытую пасть здоровенной твари. Миг и жука разорвало зеленым пламенем плазмы, вырвавшейся наружу, а девушек завалило кусками жучьей плоти. «Илюша!» Взвыла радостная Ксения, несясь к нему. Но в этот момент из тумана им на голову упала стрекоза. Девушка едва успела отскочить назад, и то в основном лишь благодаря поддержке супии. «Уходим быстрее!» Выкрикнул парень и, перехватив автомат, примагниченный к спине, открыл огонь по выбегающим из тумана скаутам. А позади них шел он. И ему было откровенно плевать на потуги робота. «Ах ты ж!» Вскрикнула Ксения и метнула гранату. Но гуманоидный жук махнул рукой и потоком ветра гранату отбросила к девушке. «Ой!» Произошел взрыв плазмы, и от робота ничего не осталось. Лишь металлическая рука отлетела в сторону. Выкрикнул Илья и продолжил, отступая, стрелять. А Жук, ловко изгибаясь на скорости, за которой едва уследит человеческий глаз, в миг преодолел десятки метров и сперва вырвал автомат из рук марионетки, а затем снес ей голову. Отбросив металлическое тело, Жук довольно пискнул и пошел дальше давить жалкие машины. Но вдруг услышал рычание. Из тумана вышел робопес, а за ним еще десяток. Гибрид, ухмыляясь, лишь что-то пискнул и атаковал ветром, но псы резко припали к мягкой земле, их лишь слегка оттащило в сторону, а когда закончился ветер, роботы рванули в атаку. Жука вытянул в сторону свою правую руку и, создав в ней сферу из сжатого воздуха, выстрелил в собаку и, попав, разбил на части, словно в робота попали пушечным ядром, но вот остальные девять почти добежали до него, и жук ударил ветром, отталкивая собак. И они взяли и разбежались, бере Жука в окружение. Тот лишь по рассмеялся и ударил ветром во все стороны. Роботов оттолкнуло, но в этот самый момент где-то вдали раздался выстрел. И миг спустя мощный снаряд снайперской электромагнитной винтовки попал в или барьер. Жука повело в сторону и слегка оглушив уронило. Барьер выдержал, но вот собаки. Одна за другой они набросились на Жука, взрываясь плазмой, пока он не был уничтожен. На некотором расстоянии также произошел мощный взрыв. Упал пятиметровый загусток плазмы и разбросал множество солдат. А вперед мучались сотни грос воинов под руководством другого гибрида. Именно гибриды руководили контрнаступлением на армию роботов. И делали это весьма эффективно, продавливая оборону роботов своими дарами и умелым командованием. «Пшшш!» – пискнул двухметровый жук-гуманоид, ногой раздавив голову робота-марионетки. Он вальяжно шел по пулю боя, а его надутые от мышц руки слегка искрылись электричеством. Резко вскинув правую руку, он ударил по туману, подрывая плазменную ракету, а затем ударил по небу, сбивая глаз 20 следящий за ним. Жук пошел дальше, а позади него двигались полчища жуков. Гросс -воины же, отправившиеся вперед, уже вступили в бой с обороняющимися роботами и откровенно проигрывали. Но это так, разведка боем. Ведь по взмаху руки гибрида более тысячи воинов с плазменными винтовками в руках рванули вперед. И в этот момент из тумана вырвался мощный лазерный луч, располовинивая с полсотни воинов. Пш воскликнул гибрид и резко рванул вперед. Воины тоже мчались в атаку, стреляя плазмой куда-то в туман. И вот жук, промчавшись через сотни метров, заваленных трупами воинов, увидел его. «Тип-14. Лазерник». Шагающий лазерный танк, предназначенный для уничтожения вражеской авиации. Но сейчас его передние ноги были сложены, а на спинная пушка направлена не на небо, а на жуков. Пш! Жук создал мощнейший эли барьер а миг спустя по нему ударила тяжелая лазерная установка, а жука потащила назад. Вот только лазер и не думал останавливаться, и бил, пока барьер жука не истощился и нижнюю половину тела твари не прожгло. Гибрид двумя половинами рухнул на землю и в последние мгновения своей жизни увидел шагающих ликвидаторов 2.0, чьи электромагнитные пулеметы косили грас, словно коса сена. «В атаку!» — кричали марионетки, наступая на жуков. Некоторые даже пробежались по умирающему гибриду. В воинов летели плазмы и лазеры, но энергобарьеры нянек 23 защищали воинов куда лучше, чем первая версия. А ещё там была особая возможность... Опа! Робот подскочил к почти умершему гибриду и вонзил в него металлическую иглу. Ребят, да здесь куча или Воскликнул робот, и тут же десяток бойцов окружили живой труп, выкачивая из него энергию, заряжая свой рюкзак. Те, у кого заряд был низок, шли позади и заряжались от поверженных жуков, а затем шли в наступление. Подзарядившись, бойцы понеслись в атаку. Разнообразие вооружения, к примеру, штурмовые щиты и дробовики позволили роботам действовать смелее. Марионетки смели наступающих гросвоинов, а затем и следующих за ними пехотинцев. Нашли! крикнул один из марионеток, расстреливая охрану огромного жука Плевуна. Это громадина была размером с дом. Настоящая ходячая артиллерия. Тут же рядом с бойцом появился робот с трубой, из которой вырвалась плазменная ракета, поражая распухшего жука наполовину скрытого туманом. «Есть попадание!» — воскликнул робот и отбросил пустую трубу. Они одноразовые и стоят копейки. Огромный жук же рухнул, а его брюхо начало гореть зеленым пламенем из-за смешавшихся химических реагентов. Плеватель сам их смешивает внутри себя, создавая снаряд для плевка. Теперь же они сжигали его тело, заставляя пищать от боли. Роботы выбивали плевуна за плевуном и продолжали шторм, пока не увидели свою основную цель узел. Хорошо бьют, подметил один из морянеток, глядя на зеленые лучи, поражающие защитные орудия узла. Тот, как мог, отстреливался, но все было бесполезно. Нападающих было слишком много. Словно колония муравьев роботы заполонили все вокруг, сметая оборонительные позиции грас. А в самом узле были взорваны газовые бомбы. Но мало этого, в стенах узла прорезали дыры, и внутрь полезли роботы, как когда-то это делала Белла. И с ними двигалась она, боевая горничная под номером 3. Пафоса и зрелищной картинки ради на ней были платья горничной из синтетических материалов. Вместе с группой марионеток она пробилась к главновения, вот только жуки уже забрали оттуда и инъектор, и все химикаты. «Ха, у меня есть свои!» улыбнулась милая девушка с русыми косами, и один из роботов подал ей металлический чемоданчик, а там было добытое в других узлах. Горничная взяла инъектор и ввела в вену убойную дозу вещества, вызывая у узла приступ паники и выделение ядовитого тумана. «Ну все, узел наш». «За работу, мальчики и девочки! Не оставим здесь ничего ценного!» Где-то в полусотни километров четвёртая горничная говорила то же самое. Как и пятая, что было еще дальше. Шло полномасштабное наступление по всему фронтиру. Но самое интересное сражение происходило далеко отсюда, в районе города Караганда. «Да где, блять, арта?» Кричал шарообразный мужчина в лёгком бронекостюме, сделанном по индивидуальному заказу. Всюду летали плазма, ракеты и свистели пули. Справа шагал шестиметровый боевой робот и бил лазерами куда-то в туман. Слева вперед неслась тяжелая пехота, а спереди оборонялись грас. Много-много жуков. И гнездо, которое почему-то стало крепостью. Я тебе за яйца подвишу! рту давай! кричал тот. И спустя 20 секунд на крепость упало пламя. Вся крепость и черви стражи загорелись а тысячи жуков рванули в атаку. На них рванула пехота и... Поднажмем жопы толстые!» — крикнул генерал, обращаясь к шестерке шаровойнов. «Иди в сраку!» — кто-то ответил ему. А затем случился кошмар для жуков и восторг для людей-воинов. Из земли вырвались каменные шипы, пронзая гряз. С неба посыпались метровые сосульки. Ударило электричество. А некоторые жуки вдруг развернули свое оружие и начали стрелять плазмой по своим же. Когда атака прекратилась, битва практически остановилась. Люди пытались понять, в кого стрелять, а жуки пытались осознать, выжили ли они. Но нет, из 3000 выжили лишь 2000 И все они получили разной степени ранения. «Чего стоите, дебилы, бля? В атаку!» Кричал один из генералов штаба. Бойцы рванули добивать жуков. Также в бой пошла ходячая техника, собранная, как говорится, с мира по нитке. А затем начался штурм крепости. Но... «Стоять! Мы сами!» Приказали генералы и ворвались внутрь, дабы самим получить все кристаллы. Но... «Лазерник!» Здоровенное пучеглазое чудовище, стоявшее посреди крепости, выпустило луч. Но в этот же момент из земли вырвался земляной кулак, что ударил по жуку и уронил его. А затем семеро толстяков набросились на тварь, быстро уничтожая. «Фух, теперь здание. Трое охраняют центр. И подвоев здание. Потом меняемся. Чёрт, ладно». Люди разбежались. Но всюду были засады. Плюс генералы не знали, куда идти. И, как счастью, что внутри были лишь скауты и простые воины. Гибридов и пехотинцев здесь не было. А вот снаружи крепости все еще шли битвы. И вдруг «Млять, мухи!» Выругался толстяк и метнул огромную сосульку, пронзая тварь. Но ей было плевать. «Не-не-не-не-не!» Муха стала плеваться кислотой, а тот побежал. Да так ловко, словно не он имеет огромную задницу и живот. «Зачем, сука, зачем я на это согласился?» Взвыл он, но неожиданно что-то взорвалось, и муха Кто-то снаружи выстрелил из ПЗРК, однако не успел генерал отдышаться, как из мухи полезли гороспехотинцы. Но и это было далеко не все. Гениальный план не учел много важных моментов, таких как десант. «Падают! Твари падают!» Жуки использовали свои старые добрые десантные капсулы, которыми регулярно закидывали всех, кто входил в зону. Однако даже это не помогло жукам, и некоторое время спустя перед пылающей крепостью Грас на боевой машине поддержки, что лишь в длину было 15 метров, сидела группа толстяков. «Напьюсь и похудею», — заявил квадратолицый генерал. «Идите все к черту, я вас ненавижу! Чуть не умер! Пять раз чуть не умер!» Почти кричал остроносый генерал. «Эй, тут развед дроны нашли соседнее гнездо, вдвое меньше этого и совсем пустое», — сказал им кучерявый генерал. «Иди в сраку! Казахи уже двинулись туда. Вот много матов, гады!» От души выругавшись, генерал спрыгнул с машины и поспешил внутрь. «Что сидите? Поехали!» «Или вы хотите, чтобы эти раскосы захапали результат наших трудов? Мы что, зря чуть не сдохли, чтобы отдавать им все?» «Да как же я вас всех ненавижу!» Провыл остроносый и спрыгнул с машины. «Поехали!» Испанская империя. Лиссабон. Международная конференция проходила в Зимнем Дворце Испанского Императора. Так уж получилось, что на данный момент это самое безопасное место в мире, если, конечно, не считать Китай с Россией. Но собираться там никто, конечно же, не собирался ни при каких условиях. Конференция, как правило, проходит в полуформальном режиме, ибо многие правители – люди свои нравные и не любят сдерживать себя в словах. А сказать что-нибудь неприличное на камеру, значит опозориться. Так что после конференции каждая делегация выступит перед СМИ, а внутрь репортеров не пустят. И сейчас к шикарному огромному дворцовому комплексу, стоявшему перед высоким обрывом, под которым бушует море, подъезжали лимузины, броневики и прочий транспорт. Машины останавливаются точно перед красной ковровой дорожкой, а слуги открывали двери. Из одного такого лимузина вышел полноватый мужчина с кучерявыми волосами. Это был император Франции собственной персоной, а за ним вышел не менее полный премьер-министр. Министр шел позади, а император, гордо подняв нос, шел под вспышки камер, направляясь во дворец, где гостей встречал испанский император. Немолодой мужчина с сединой на голове и короткой бородкой выглядел уставшим, но улыбался, пожимая руку императору. «Плохо выглядишь, старина», — сказал француз. Тяжелые несколько месяцев», — вздыхал испанец. «Представляю, ну ты держись», — сказав неискренне французский император, вошел во дворец, а за ним и премьер-министр. Затем прибыл король Египта, президент ЮАР и многие другие. Дворец был огромным и способным вместить и даже сотню делегаций. И вот настало время прибытия делегаций стран Чапи. Журналисты ждали, императора тоже, но машин не виднелось. Люди стали переживать. Император же присел на стул. Благо, в октябре погода в этом месте просто чудесная. Ни жарко и не холодно. Плюс запах моря и свежесть. А время шло, и старый император уже начал недоумевать, как вдруг стало темно. Он вышел на крыльцо дворца и открыл рот. В небе парил космический корабль. Огромный! Все журналисты тут же принялись его снимать и фотографировать, как вдруг «Эй, старый, чего рот разинул? Гостей встречай!» — хохотал русский царь. Он и группа людей стояли перед ним, и непонятно, как те появились. Все так засмотрелись на корабль, что не заметили телепортации. «Ой!» — почти подпрыгнул старик, напугал. «Роман Владимирович, неприлично же так пожилых людей пугать!» Сказал император-дракон с полуулыбкой на лице. «А «Вы как?» недоумевал испанский император. «Телепортация!» Ответил Роман, а затем пожал руку старика. «Наш красавец повисит над морем, дабы людей не смущать, хорошо?» «Э, «Да». Вскоре делегация Чапи вошла во дворец, и слуги разбили их на группки и распределили по помещениям, где те будут ожидать начала конференции. «Там же». Некоторое время спустя 9903 и остальные. Ну что, Серег, чисто? поинтересовался царь, а я осматривал наши хоромы на предмет жучков. Да, вполне чисто, и даже стоит защита от прослушки. Кивнул ему и вышел на просторную веранду с видом на море. Красиво здесь, да и помещение у нас шикарное. Три большие комнаты, два санузла. Если захотим, можем заказать еду. Нас было четверо. «Я, царь, Мария, ну и мамонт». Азиата заставили прилично одеться и подстричься, отчего он выглядел как пацан 16 лет. И это его бесило. Но Роман не стеснялся троллить товарища. «Ну и хорошо». Роман рухнул на диван. И стоило рядом присесть Марии, одетой в красивое платье белого цвета, как она тут же была поймана и усажена на колени своего мужчины. «Рома, неприлично!» «Кого стеснется-то?» «Рептилоиды и выморшее животное?» — хохотал тот и поцеловал жену в шею. «Главное, сексом не занимайтесь. Не портите психику». «Снова?» — ответил Мамонт. «Ш -ш «Что значит «снова?» — возмутилась царица и пристрелила парня взглядом. «Ромашка, да, ромашка!» — имитировал он голос девушки и получил мини-подушкой в лицо. «Вот-вот, разбросаться». А я, заставший вас голыми, вместо уборки в гараже базы за вертушкой напился тем днем. «Ты же говорил, что никого не было, и мне показалось...» э -э, «Не хотел портить момент», — оправдывался царь. «Да-да, и когда нас на патруль в горы отправили, вы, блин, нашли место с таким эхом, что, кажется, половина Чукотки вас слышала». Мария закрыла красное лицо руками, а этот продолжил троллить их. И, судя по его рассказам, эти двое вообще не служили а лишь как кролики при первой же возможности снимали штаны и... <къем> Думаю, понятно. Я же поспешил уйти, поэтому и не застал момент, как побили мамонта. И когда вернулся с закусками, застал лишь довольную Марию и небольшой бардак в помещении. Ни Романа, ни мамонта не было. А эти двое? «Скоро будут. Наверное». Мила улыбнулась та, а я расставил еду на столе, и мы принялись перекусывать. А через 10 минут пришли они. Правда, пришли с веранды. Мокрые, грязные и расчерженные. «Ой, Сереж, а давай сходим в одно место». Схватив меня за руку, Мария совершила тактическое отступление, и мы покинули наш небольшой особняк. А снаружи был красивый сад с прудами, декоративными рыбками в них и птицами на деревьях, которые чувствовали здесь себя словно короли. Все красиво и даже немного сказочно. Девчатам здесь понравилось бы, но взять их было нельзя. «Не, ну не придурки ли?» – ворчала Мария, ругая, как мужа, так и их общего друга. «Что один горила, что второй юга с языком без костей? Как я их еще не прибила? Ума не приложу». Мария была красивой девушкой. С ростом в метр восемьдесят у нее были ноги от ушей и подтянутая, можно сказать, спортивная фигурка. Все же она боец и весьма сильный. При этом у нее пышная грудь, да и задние полушария впечатляли. А еще была идеальная осанка, строгий взгляд, очки на носу и волосы, сложенные в интересную прическу. А еще она умная, сильный одаренный сканер, и я думаю, что лучше жены для Романа не найти. Так что я просто слушал ее, позволяя выговориться и вдоволь жаловаться. Мы просто сидели на скамье у пруда. Я молчал, она говорила, но общалась скорее не со мной, а просто с манекеном». Грубо говоря, неважно кто, лишь бы кто-то, дабы он слушал и кивал. Что я и делал. «Он меня тогда грудью закрыл, едва не мутировал придурок!» Ругалась Мария, рассказывая то, как она впервые посмотрела на него, как на мужчину. «Я же еще не знала, что он будущий царь. Знала бы, еще тогда прибила бы. Жизнью так рисковать, идиот!» «Ну, а ради чего еще рисковать?» Я улыбнулся, а та застыла. «Ой, так ты слушаешь меня?» Ошарашенно спросила Мария. «Я же рептилоид, ты забыла?» Рассмеялся я в ответ. «Все останется между нами». «Тогда слушай!» Глаза женщины загорелись огоньком и... «Я переоценил свои силы, а еще не знал, что можно говорить так быстро. Спасибо Чипу, он помогал усвоить информацию. И царь, оказывается, в молодости был тем еще неженкой. Впрочем, неудивительно, зная, в каких условиях он рос». Но характер все же имел. Вот благодаря ему и выжил в армии. Ну и стал там своим. Мамонт Роман, оказывается, спас. Довольно давно случилось нашествие Грасс с последующим прорывом. И мамон с отцом защищали свою деревушку. Они отвлекли жуков и отвели их в сторону, пока деревенские эвакуировались. Вот только что отца, что сына чуть не убили. Роман обоих вытащил из пекла, а жуков перебил. Чудом, но Мамонт с отцом как-то додожили до момента, когда Роман добрался до ближайшего аванпоста. А чудом, потому что царь был просто бог перевязки. Этой серии сила есть ума не надо. Но главное, что все выжили. И с тех пор Мамонт лучший друг Романа и всегда с ним. Ну блин, какие же они идиоты! Я устал их отмазывать. Меня даже их мамочкой называли!» Продолжала ворчать Мария и вдруг улыбнулась. «Но...» «Я рада, что все так сложилось. Роман хороший царь, а ты хорошая царица», уверенно заявил я, засмущав девушку. «Спасибо». «Эй, тут твою жену соблазняют. Давай его с обрыва скинем». Раздался голос мамонта. «Не получится». Покачал я головой. «Я только что получил столько компромата на вас обоих, что вы у меня на крючке до конца жизни. Так чем более надо скинуть с обрыва». Вдруг из-за кустов выскочили переодевшиеся царь и мамонт. Теперь они оба важные и серьезные люди, а не как обычно. Да его скинешь, ага», — возразил Роман. «Рептилоиды же умеют хорошо плавать». «Разве?» — мамонт посмотрел на царя, тот на мамонта. И оба пожали плечами. «Придурки! Не все рептилии умеют плавать!» Царица подошла к обоим и взяла их под локти. «Уже все, да? Собираемся?» «Ага», — кивнул азиат. «Тогда поторопимся. Два придурка, блин!» Легко отделались, но я вам все припомню. Мы вчетвером поспешили в главный зал. И Мария и не думала замолкать. Но когда появились другие люди, она стала самой милейшей царицей в мире. Ну а мамонт пошел рядом со мной. Вскоре мы оказались перед большим куполообразным сооружением и вошли внутрь. Там по лестнице поднялись на второй этаж, и слуги указали нам на наши места. Здесь было почти как в кинотеатре, только вместо большого экрана... А нет, экран тоже был. «Ну и сцена. Пока что пустая. Люди заполняли главный зал, а журналистов здесь не было, потому что вскоре все превратится в балаган. Самый настоящий. Роман уже рассказал, как проходили такие конференции. Лет двадцать назад немец и француз подрались. Едва дело до войны не дошло. И, к слову, были приглашены далеко не все страны, лишь те, которые хоть что-то значат». Сильно обделили Центральную Америку и Индокитайский регион. От Африки было лишь несколько стран. Норвегию и Финляндию тоже не пригласили. А вот президента США я узнал сразу. У них считается, что если политику меньше 70 лет, то он сосунок. Так что все президенты у них от 70 лет и старше. И нынешний президент был худой, морщинистый и седой. Шел он с помощью своих помощников, которых было 8 человек. И заняли они место у сцены. Да, уж дедушке 85 лет, и работа такая сложная. Пожалели бы его. Ладно, конференция начинается, и открывает ее император Испании. Уже предвкушаю ведро помоев, что сейчас на нас польется.